Глава двадцать третья. Дом, милый дом. Как я скучала по нему, грезя, что снова иду по великолепным залам в своем шикарном бриллиантовом платье. Но как ни пыталась я его на себе заново материализовать, ничего не получалось. Значит, Алекса пока нет в сети мы вышли на берег огромного живописного озера, где на некотором удалении на острове возвышался черный, как глыба авантюрина, и гладкий, как лед, родовой замок. Эта крепость для меня и Алекса была высокотехнологичным и комфортным убежищем, кочевавшим по виртуальным мирам вслед за своими хозяевами. Вокруг строения в голубом, как бассейн, Норве, плавали неизменные, замаскированные, подлебеди мои любимчики хрум-хрумы. «И как мне перебираться через воду к острову? Вплавь?» «Нет-нет, ни в коем случае, ваше высочество. Мы, когда сюда плыли, еле отбились в воде топорами от всякой настырной, прости, господи, пошлой приставучей гадости. Вот, сами на них полюбуйтесь!» Испугался за меня крыс. Я подошла к глади водоема, а там уже собралась и поджидала огромная стая подводных мерзких на вид существ с вытянутыми как толстая вареная колбаса телами, заканчивающихся множеством ножек с ластами. Эти наглецы высунули свои грибообразные головы на поверхность, создавая иллюзию решения сложного высшематематического уравнения с бесконечными многочленами, пострашнее немецких порнофильмов ужаса. «Ментор, что это за мазафака водится в нашем пруду?» «Госпожа, там нет никакой мазафаки». «А это тысяча хренов, торчащих у меня перед глазами, что по-твоему?» «А, вы про этих членов секты свидетелей-архитекторов. Это достопримечательность нашего мира. Да исторические членистоногие реликтовые пиявки, завезённые ещё во время строительства колец с вещами строителей». От них тут зародилось всё живое. «Так. Вижу, вы в конец здесь расслабились, раз всё живое от этого размножаете. Мне эти члены-кровососы второго дня от сотворения колец в моём прекрасном пруду с лебедями не нужны. Заглянет на соту, кто в гости из знакомых придут сюда и увидят эту картину, а ещё если узнают про зарождение всего живого, я просто от стыда сгорю. Выловить всех нахрен до одного или бомбами глубинными закидаете. Но, госпожа, этого делать категорически нельзя. Они пили кровь у самих архитекторов и являются основой пиоциноза нашей экосистемы. Эти организмы очень питательные, содержат в себе много протеина, с которого по мере развития наших технологий можно будет делать еду на гидрофермах и кормить армию. «Нет, ты такое слыхал, Прохор?» Он наших солдат херами кормить собирается. Я даже представить их реакцию боюсь. «Истинно так, хозяйка, я энту гадость есть не буду. А кто мне её в беззубый рот сувать станет, отрублю вместе с руками вон этим топором!» И для придания веса своим словам старина потряс им в воздухе. А я демонстративно пожала плечами и кивая в сторону деда развела руками. Пока обдумывала и принимала сложное решение — Мы побродили вдоль берега, а стая, не отрываясь, двигалась за нами вслед. Я с тоской поглядела на остров, где изголодавшиеся хрум-хрумы, как цепные собаки, бросались из рва на всех прохожих рабочих, удивленно косящихся на инопланетное чудо моментального возведения. Решение так неуловимо близко. — А как вон те аборигены на остров попали? — Они использовали старый патрульный катер на воздушной подушке, госпожа. Он очень ненадежный и в любой момент может заглохнуть посреди озера. Просчитывая последствия данного ответа и забегая вперед, подстраховался базовый компьютер. «Крыс, у нас еще есть топорники, оставшиеся с нашей деревни?» «Да, хозяйка, целая бригада морских лесорубов, 15000 тысяч отборных тесаков-головотяпов, замороженные дожидаются в стазис-поле». «Слушай меня, мой экономический советник». Теперь обратилась я уже к Прохору. «Размораживаешь всю бригаду отморозков. Пусть они срубают вон тот лес и прокладывают к острову мост. А чтобы строителям не мешали эти твари, сначала прокопайте соединительный перешеек от Орва к озеру и поставьте там заслонку шлюз. Заодно наших многощупальцевых охранников покормим. Вон как на диете отощали кожа до кости». «Госпожа!» Пиявок в озере очень много, и они задавят массой любого хищника. Так для этого шлюсы будет. Как увидим, что хрум-хрумы объелись, сразу перекроем. Короче, приступайте немедленно. Спустя некоторое время ворота замка открылись, опустился подъемный мост, и оттуда, организованные колонной маршируя, вышла пестрая бригада морских шансонье с топорами на плечах в тельняшках и шапках-ушанках. По команде крыса они взяли на караул, и все как один грянули строевую песню подразделения. «Послушай, товарищ, я проголодался. Толкай рядом тело, пожрать собирайся. Мы смело в бой пойдем за суп с картошкой, и повара убьем столовой ложкой». «Ну и репертуарчик у вас. Откуда такие верши?» «Дык, это Наташенька по нашей просьбочке в тетрадочку тогда записывала из памяти свои таранее неизданные стишки с пионерской радиостанции. Очень тонкой, ранимой и творческой души она была человеком. Специально генералу готовились для осмотра этого строя и песни, но не успели показать», — расстроенно пояснил советник. «Ладно, пусть пока это поют. Я потом вам лучше другую подберу» возвращению Алекса целый парад организуем, да и по завершению строительных работ переоденьте ребят в современное обмундирование и выдайте импульсивные винтовки вораннеров вместо топоров. С топорами-то они не расстанутся ни в жизнь! Хорошо, пусть оставят их в качестве холодного оружия, но надо над ними будет поколдовать немного. Может, как модернизировать можно осовременить? Работа новой эффективной команды спорилась. Уже прокопали канал со шлюзом и возвели широкий мост, соединив остров с большой землей. Животные, чувствуя скорую поживу, уже подтянулись друг к другу и периодически атаковали заслонку с двух сторон. Если сейчас не удовлетворить их желание встретиться, то о возможности контролируемого шлюзования можно забыть. Зрители заняли на берегу лучшие места, то и дело устраивая тотализаторы, пари и заклады с местным населением. А Прохор с крысом, как управляющие, стоя на шлюзовом помосте, ожидали моей отмашки. Мне и самой было интересно узнать, кто победит в этом азартном состязании инопланетных хищников. «Ментор, организуй на шпиле замка информативное табло, чтобы можно было своевременно остановить бой». «Готово». Над головами яркими буквами высветились анонс и название команд бой за звание чемпионов соты между командами хрум хрумцы 10 ректальные пиявки 10 кака. ты что грамоте не обучен я же объясняла что эту помесь крокодила со осьминогом называют хрум-хрумы а название реликтовые пиявки ты нам сам сообщил я тут ни при чем госпожа это ваш новый экономический советник под этими названиями собирает заклады «Прикажете изменить название?» М -м, «Хорошо, пусть останутся эти обозначения. Людям, видимо, они нравятся». Было слышно дружное скандирование болельщиков обеих команд. Я была увлечена атмосферой спонтанного чемпионата. И если бы участвовала в закладе, то поставила на 10 хрум-хрумцев, которые должны перекрыть возможность прорыва основной массы реликтовых пиявок в ров замка. Всё. Пора начинать. Поднимайте шлюз. Я махнула рукой распорядителем игры в виде крыса и Прохора.